ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЕГИОН. ПРИЗРАК. ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Вокруг пылал город, а мы продвигались вперед, прижимаясь к стенам и скрываясь за углами, полагаясь на хамелеоновые пластины нашей брони, скрывающей нас от бдительных глаз. Вооруженные силы Трулы предпочитали мощное энергетическое оружие, которое разрушало все вокруг при попадании и даже при промахе могло поджечь. Некоторые из моих братьев, Ферус, Мартарион, Пертураба и даже Рус, восприняли бы силу врага как вызов, и встретили бы его лицом к лицу. Некоторые из моих братьев дураки. Враг, который не стреляет, не представляет угрозы. Враг, который стреляет вслепую, представляет такую же угрозу для своих, как и для врагов. Враг, выстрелы которого можно направить – это преимущество. Мы пристально изучили трулу, прежде чем вступить в бой. В стремлении понять не только силу их оружия, но и их культуру мы наблюдали за планетой еще до того, как ее обитатели в первый раз услышали об Империуме. Такой процесс, без сомнения, требовал времени, но именно поэтому, как только мой отец начал Великий Крестовый Поход, я начал посылать своих агентов-людей повсюду, внедряя их в общество, которым предстояло приведение к согласию. Он хотел принести свой золотой свет человечеству и увидеть, как оно стекается под его знамена». Я же планировал альтернативный вариант, он не знал, ему и не нужно было знать. Многие из моих агентов не исполнили моего первоначального предназначения, это правда. Кто-то умер, некоторые были отправлены на планеты и системы, к которым мой легион даже никогда и не приближался, хотя даже там они все еще играли свою роль. Кто может сказать, сколько, казалось бы, случайных происшествий, сколько ошибок врага, сколько внезапных капитуляций перед моими братьями было организовано в результате действий моей сети. И, разумеется, оказавшись на месте, мои агенты не теряли эффективности. При необходимости я мог дергать за множество нитей в самых разных местах полезных, хоть и одноразовых активов было предостаточно. Кто-то находился под гипнозом, другие же были лояльны до мозга костей. Однако наибольшие успехи агентов были достигнуты там, где непосредственно находился я сам и мог использовать их с наибольшей пользой. Например, наши вооруженные силы непрерывно передают идентификационный код для распознавания и определения их местоположения командованию. В теории – замечательная идея. На практике враг мог перехватить и взломать этот код, заменив его для половины ваших подразделений на лозунги «Кровавого восстания» имевшего место примерно полвека назад и почти развалившего общество на части. Это может озлобить большое количество счастливых людей, особенно когда в последние недели произошло несколько резонансных атак на культурные объекты. Внезапно враг показывает себя, и у него оказывается такое же лицо. Расцветут наполовину похороненные культурные разногласия и состояние повышенной боевой готовности превратится во внезапную и кровавую гражданскую войну. Лоялисты начнут стрелять по тем, кто распространяет революционные лозунги. Предполагаемые диверсанты, не имея возможности отключить свою технику и получив недостаточно времени для понимания происходящего из-за возникшей в последнее время напряженности, начнут отстреливаться ради самосохранения. Разве это могло быть делом рук постороннего? Откуда они могли знать вашу историю? Кроме того, разве они не нацелились бы на военные объекты, склады боеприпасов или ретрансляторы связи, а не на мемориалы павшим героям или статуи первых основателей? На самом деле, нашей целью были все эти места. Мы просто не наносили ударов, пока трульцы сами не разорвали себя на части, стали настолько поглощены уничтожением самих себя, что не видели никого другого. Когда ваш враг громко объявляет о своем присутствии, молчание воспринимается как незначительная угроза, пока не становится слишком поздно. Подготовка велась годами. Наши тайные враждебные действия начались пять земных недель назад. Что касается прямых военных действий, то мы находились на поле боя всего несколько часов, и большая часть планеты уже была нашей. Теперь столица была охвачена пламенем, и густой дым наполнял воздух. Отовсюду раздавались шипящие звуки залпов энергетического оружия и грохот взрывов, когда та или иная сторона сбивалась с небо очередной боевой корабль или военный транспорт. Население в панике пряталось, силы безопасности воевали сами с собой, и никто не обращал особого внимания на шесть фигур, облаченных в броню Марк-4, двигающихся по пересечению главной дороги сквозь ночные тени. Местные эквиваленты люминов погасли. Одна из моих команд подорвала взрывчатку в местном супретрансляторе семь минут назад. Со мной было четверо охотников за головами – Эйтан, Дерций, Джатена и Хаймар, а также один библиарий – Акил Гакул. Я же исполнял роль главного охотника, и, как и мои спутники, был облачен в пропитанную Камелалином броню легиона. Мы пришли сюда не для того, чтобы принести весть об Империуме, потому что Трулла была слишком горда, чтобы принять его». Мы были здесь, чтобы разрушить это общество и оставить его разрозненным и нуждающимся в сильном руководстве. А если не удастся, то хотя бы сделать его слишком дезорганизованным, чтобы оказать нечто большее, чем символическое сопротивление. Если мои расчеты были верны, то имперские кулаки прибудут сюда в течение шести месяцев. Именно столько времени потребуется их ближайшему экспедиционному флоту, чтобы закончить текущую кампанию по приведению к Согласию и затем перейти к этой. Я на мгновение задумался, заподозрит ли Рогал здесь вмешательство извне. Вряд ли. Мой 20-й легион еще не был известен своим братьям. У нас не было геральдики или цветов, организационных схем или даже названия. Насколько было известно подавляющему большинству, даже тем, кто имел представление о проекте Астартес, 20-й регион еще не был полностью создан, не говоря уже о том, чтобы присутствовать где-нибудь на полях сражений. Мы были легионом призраков, тайным мечом императора. Легионы Састертес являлись величайшими чемпионами империума, благородными воинами, которые сражались на полях брани с могучим оружием в руках и приводили миры к согласию огнем и сияющим светом имперской истины. По крайней мере, так было со слов Жиллима, Надорна или Фулгрима. У них не было места для убийц, диверсантов или тактик, атаковавших сознание врага так же, как и физическое присутствие. Они знали один способ войны и были хороши в нем, но успех ослеплял их. «Статус цели?» – запросил я. «Приближается», – ответил Гакул. Он не пользовался успиком, но я не сомневался в его словах. Некоторые легионы избегали использования сил Псайкеров, но я не видел причин не принимать их. Любой инструмент стоит использовать, если его владелец сохраняет концентрацию и контроль. Гакул был одним из лучших. «Что это?» – спросил я. «Три машины», – ответил Гакул слегка напряженным от усилий голосом. Видя, как он до этого выполнял подобные задачи с непокрытой головой, я знал, что под шлемом его глаза сейчас заметно двигаются под закрытыми веками. «Наземные». «Откуда ты знаешь, что это наземные машины?» – спросил Дерций. Хотя я и не видел лица Гакула, легкая интонация в голосе подсказала мне, что он улыбается под шлемом. «Один из водителей думает о подвеске». «Цель находится в центральной машине». «Только три?» – спросил Джатена. «Господин, мы уверены, что это высшее командование?» «Да», – ответил я. Другие примархи, возможно, игнорировали бы вопрос простого солдата. Я – нет. Подвергнуться сомнению, проверить свои суждения и прийти к выводу, что ты оказался неправ – это одно. Возражать против вопросов на основании собственного превосходства значит отвергать возможность того, что ты когда-либо можешь ошибаться в принципе. Это хождение по очень опасному лезвию, на котором еще нужно уметь балансировать. Вопросы должны поощряться. В противном случае Легион превратится в негибкую однородную массу, воины которой постоянно ищут вдохновение у своих всеведущих командиров. Такие силы можно эффективно обезглавить одним точечным ударом по их руководству. Как раз то, что мы и собирались сейчас сделать. Теперь и я слышал приближение машин, как же далеко продвинулись авточувства силовой брони со времен первой битвы за львиными вратами в снежной буре. Я приготовился. В одной руке я сжимал плазменный пистолет, в другой – деактивированное силовое копье. Последнее не особо использовалось в легионах, но я полюбил этот тип оружия с тех пор, как выдавал себя за кустодия горуда на Терли. Я адаптировал дизайн копий Феникса, используемых детьми Императоры. Другие легионы уже перенимали предпочитаемые ими методы ведения войны и ревностно охраняли свои тактики и приемы. Мелкие короли, устанавливающие свои собственные границы вокруг своих маленьких холмов. Что еще можно ожидать от братьев, которые сами были правителями еще до того, как мой отец нашел их? Фулгрим не знал, что нам известно о его планах. Думаю, он даже не знал, что мы существуем. Он только в теории мог знать, что где-то есть 20-й легион предположительно, все еще находящийся в недрах императорского дворца. Его знание не навредит ему, но оно, однако, навредит великому повелителю, которого в настоящее время несло к нам, или, точнее, к его аварийному бункеру, по маршруту, который вел его мимо того места, где мы скрывались, в то время как над нами вспыхивало небо, пока его подчиненные остервенело стреляли друг в друга. Звук работающих на пределе двигателей автомобилей становился все громче. Приказов я не отдавал, каждый воин и так знал, что должен сделать. Один двигатель резко стал тише и изменил тон звучания. Следом то же самое произошло и с другим. Передовая машина продолжила двигаться на максимальной скорости и с ревом пронеслась мимо нас. Гладкая и темная, явно не военная, но очень хорошо бронированная. Второй наземный автомобиль, в котором ехал Великий Повелитель, появился в поле зрения через несколько мгновений. Теперь, когда Гакул управлял водителем, его скорость снизилась, и болтеры моего отделения открыли огонь. Их зал разорвал армированный металл и пробил дыры в боку машины. Но основной целью был отсек водителя. Машину развернула после того, как болт-снаряды достигли водителя и разорвали его. Транспорт врезался передней частью в угол здания на другой стороне перекрестка. Гакул заворчал и опустился на одно колено, как раз в тот момент, когда третья машина замедлила ход, чтобы подстроиться под неожиданно замедлившуюся предыдущую. Я обогнула угол, направляясь прямо на нас. Защитный маневр, имеющий целью отдать собственную жизнь, чтобы дать великому повелителю время спастись, если он еще жив. Экипаж продемонстрировал замечательную храбрость и выучку, и даже оружие Астартес не смогло бы испепелить наземную машину такого размера и остановить, чтобы не дать ей протаранить нас. Стрелять мы не стали. Мы увернулись. Эйтон и Дерций прыгнули влево от нас, утащив за собой дезориентированного Гакула. Джатена и я прыгнули вверх и перемахнули через транспорт. Мы не планировали этого, но мой легион придерживался принципа, что лучше избежать столкновения с врагом, чем горделиво превозмогать. Я приземлился и услышал позади шин. Водитель машины понял, что не попал в нас, и теперь пытался сбросить скорость. Они сами подписали себе смертный приговор. Эйтон и Дерци обстреляют машину прежде, чем она снова начнет двигаться, и быстро уничтожат ее пассажиров. Впереди экипаж первой машины сопровождения понял, что произошло сзади них, и тоже замедлил ход. Джатена вытащил из-за пояса две осколочные гранаты, активировал их и метнул одним плавным движением. Они описали дугу в воздухе, пролетев дальше и точнее, чем смог бы бросить любой неаугментированный человек, и, взорвавшись под машиной, перевернули ее. «Гакул!» – не оборачиваясь, спросил я, одновременно приближаясь к целевой машине. «Простите меня, господин!» Несколько неуверенно ответил Гакул. «Я никогда раньше не контролировал чужой разум в момент его убийства. Это неприятный опыт». «Я запомню это на будущее», — сказал я. Я услышал, как разбилось окно, когда Дерций добрался до третьей машины, а затем раздался взрыв, когда внутри транспорта разорвалась ядовитая сфера. Они были нашей собственной разработкой». Усовершенствованными стандартными осколочными гранатами, включающими в себя микроэлементы кристалла, который оказался высокотоксичным для большинства форм жизни. Мы обнаружили его на далекой планете Галактического Севера. Парочка членов Механикум, представленных к нам, были против их создания. Они погибли в результате случайных и вполне правдоподобных происшествий в бою, открыв более непредубежденным личностям возможность продвинуться в наших рядах. Мы сожалели о потере, но мой легион все еще действовал тайно, а потому мы не могли позволить себе внутреннее разногласие. В конце концов, механикум должны работать на благо Империума. Любой инструмент нужно использовать, если его владелец сохраняет концентрацию и контроль. Задние двери разбитой машины открылись передо мной, и в обе стороны от проема, пошатываясь, вышли телохранители. Они были элитными солдатами, облаченными в лучшую броню, которую могло произвести это общество, и обладали фирменным энергетическим оружием. Но ни один смертный не сможет перенести такое столкновение, что они только что пережили, без каких-либо последствий. Я прицелился и выстрелил, испарив голову одного из них всепожирающим разрядом плазмы. Другой успел нажать на спусковой крючок, но я уже перекатился под лучом и, встав перед ним на ноги, ударил силовым копьем, рассекшим его броню, словно она состояла из шелка. Он безвольно повис на лезвии, и я, отшвырнув его в сторону, повернулся к машине. С другой стороны транспорта вылезла фигура и неловко споткнулась о лежащего там безголового телохранителя. Это был великий повелитель. Пикты этого человека часто мелькали в местном обществе, и мы хорошо знали нашу цель. Даже по затылку я определил его личность. Я поднял силовое копье и метнул. Оно вонзилось мужчине между лопаток и пронзило его насквозь. Человек пошатнулся и упал, его тело сотрясали судороги боли, а затем великий повелитель потерял сознание от шока. Он больше не придет в себя. «Статус?» – спросил я, обходя машину, чтобы забрать свое копье. Я поднял плазменный пистолет и выстрелил в первую машину, все еще стоявшую на крыше. Топливный бак загорелся, и она разлетелась на части в ярко-желтом цветке пламени и обломков. Выживших не останется. Несколько маленьких кусочков металла ударилось о мою броню. Я не обратил на это внимания. «Ранений нет, господин», — ответил Дерций. Я взглянул на хронометр. Мы выполнили свою миссию в сроки, отведенные великим планом. Наша эвакуация осуществится через 10 минут в полукилометре к югу. Пикт-приемник моего шлема записывал все на инфопланшет, и теперь я транслировал изображение великого повелителя, лежащего лицом вниз на дороге и совершенно очевидно мертвого, одному из своих оперативников на другом конце города. Мы только что захватили контроль над одним из главных узлов связи. До сих пор граждане в целом не имели ни малейшего представления о том, что происходит, так как были изолированы от военных каналов. Пришло время это изменить. Страх и непонимание из-за этого внезапного конфликта стремительно нарастали. Теперь население получит ответы на свои вопросы, и они им не понравятся. Радио начало передавать тот же лозунг, который мы пустили по военным каналам. Оно будет обрушиваться на население со всех частот, и вместе с ним придет образ их лидера, убитого на улице. Станет ясна не только причина восстания, но и то, насколько оно успешно. Ни у кого из тех, кто все еще разделял подобные убеждения, не было причин не раскрывать себя, будучи уверенным, что их сторона побеждает. Даже если у населения и не было никакой реальной поддержки, граждане все равно набросятся друг на друга так же яростно, как и военные, убежденные, что виновные в этом злодеянии живут среди них. Если бы это был мир, который должен был завоевать мой легион, мы бы позволили разрушениям расти, а затем устранили бы оставшиеся военные угрозы молниеносной атакой с нескольких направлений. Тем не менее, этот мир должен был остаться раздираемым распрями лишь на некоторое время, пока не прибудут имперские кулаки, чтобы привести его к согласию. «Я был уверен, найденное здесь Рогалом укрепит его веру в превосходство Империума и избранный путь. Это должно понравиться ему». «Господин», — спросил Эйтон, — «когда мы на большой скорости двинулись прочь от места засады. Со временем мы добьемся своих собственных завоеваний. Тебе тяжело наблюдать, как твои братья из других легионов одерживают победы и прославляются как герои?» — спросил я. «Да, господин, тяжело», — честно ответил Эйтон. «Иногда мы даже облачаемся в их цвета, вместо того, чтобы использовать свои...» «Я понимал жажду признания Эйтона. Он был одним из первых легионеров, набранных в одной из редких частей Терры, все еще не обескровленной бесконечной жаждой наполнить армии моих братьев. Хотя с тех давних дней я уже значительно расширил как нашу сферу охвата миров, так и критерии вербовки». У меня не было такого же понимания манипуляций с генами, как у моего отца, но я знал, что подаренное моему легиону геносемя было удивительно стабильным, и поэтому мы могли принимать некоторых кандидатов, которых другие легионы, возможно, сочли бы неподходящими. Я улыбнулся под шлемом. Терпение, сын мой, довольствуйся тем, что я тебе сейчас скажу. Во-первых, именно мы помогли им одержать некоторые победы, хоть они и не знают об этом. Во-вторых, в то время как они будут считать, что 20-й потерян и лишен лидера, вы на самом деле знаете своего примарха с тех пор, как впервые стали Астартес. И в-третьих, когда придет время раскрыть себя всей галактике, мы затмим всех. Эта перспектива в равной мере волновала и тревожила меня. Я сам жаждал признания, но старался держаться в подчинении нуждам Империума. Выйти из тени после столь долгого времени было не тем, что мне удастся с легкостью. — Господин... Этот голос не принадлежал никому из моих спутников. Он исходил из микробусины в моем ухе, и я понял, что он принадлежит Армилию Динату. Динат проявил себя как один из самых способных командиров, и я поручил ему полностью контролировать данную операцию, в то время как я сам находился на передовой. «По правде говоря, учитывая самодостаточный характер нашей деятельности, довольно немногое требовало контроля. Он не стал бы связываться со мной с Альфы, моей боевой баржи, которая должна была скрываться от вражеских сканеров за меньшим из двух спутников планеты, если только дело не являлось чрезвычайно срочным». «Да», — ответил я. Не было никакой необходимости отчитывать Динате за это нарушение протокола миссии. Мы только что получили сообщение по сети. Возможно, мы нашли еще одного брата. Дрожь возбуждения пробежала по мне. Император сам нашел Хоруса. Тут не было никаких сомнений. Но моя сеть сыграла важную роль в том, чтобы сообщать и направлять нас к некоторым из остальных братьев, которых нашел Великий Крестовый Поход. Тем, кто прибыл, например, на Макрак, Инвиту и Кемос, сразу становилось ясно, что местные правители, скорее всего, были творениями моего отца. Поэтому мы с Малкадором ускорили ход событий, чтобы примархи были обнаружены как можно раньше. Однако из всех моих братьев был один, с которым я отчаянно надеялся встретиться. Хотя я ощущал родство, когда видел тех, кого находили до этого, всех без их ведома, я еще не обнаружил того, чья душа, как я чувствовал, была бы связана с моей собственной. Это казалось странным, но я знал с уверенностью, превосходящей практически все остальное, что где-то в галактике находится брат, с которым я могу и буду делиться всем. Принято. — ответил я. — Всем оперативникам отбой и приготовиться к вылету. Я не позволю этому событию подождать. Имперские кулаки могли справиться с этим миром любым способом, и мы уже проложили им путь. Когда охотники за головами Гакул и я достигли моста, обозначенного в плане нашей миссии, и спустились с края на транспорт, проходящий снизу, я настроился на местное вещание и услышал примитивное воинственное пение, которое, по-видимому, так повредило это общество поколения назад. Кровь и черепа, кровь и черепа. Дорн был желанным гостем в этой системе. Меня же ждали более важные места. Рогалдорн не любит меня. По правде говоря, я тоже от него не в восторге. Трудно любить своего брата, когда он так напыщен, но при этом считает себя скромным слугой. Его доспехи были сделаны из того же материала, что и доспехи нашего отца, и ему было поручено командовать обороной императорского дворца. Никто не любит хвостунов, особенно когда вы идете на войну в одежде, напоминающей повелителя человечества. В таких обстоятельствах убеждение всех в своем смирении кажется высокомерием». Кроме того, он никогда не лжет. Я не доверяю никому, кто говорит только правду. Открыто мы работали вместе только один раз. В походе против принца мира. После того, как вмешательство моего легиона значительно ускорило капитуляцию мира, уничтожив почти весь правящий класс в одну ночь, Рогал высказывал мне не только за то, что я помог ему, но и за то, что, по его мнению, я сделал это неправильно. Он утверждал, что действия моего легиона были эффективны, но не оптимальны. И это по моим же собственным критериям. В этом он был как прав, так и заблуждался. «Это правда, что я мог распорядиться своими силами по-другому. Я мог бы подождать, пока ситуация не станет еще менее стабильной для защитников, и я мог бы избежать убийства правящего класса и более спокойно привести мир к согласию. Тот факт, что я этого не сделал и что Рогал об этом узнал, говорит нам кое о чем». Во-первых, это говорит о том, что Рогал считал, что мой легион должен действовать, как велят имперские кулаки, и мои методы должны подчиняться ему. Для легиона и примарха, столь поглощенных своей верностью императору и империуму, было весьма странно сочетание мнимого смирения и неприкрытого высокомерия. В конце концов, мы с ним братья и вроде как равны». Интересно, выдвинул бы Рогал те же требования, если бы к нему присоединился Хорус? Или же, так как я и мой легион считаемся опоздавшими в Великий Крестовый Поход, он мнит, что имеет превосходство по принципу старшинства? Во-вторых, это говорит нам о том, что Рогал осознавал потенциал приведения к согласию путем невоенного вмешательства, а также свои собственные успехи на местах но не предпринимал никаких усилий, чтобы добиться этого самому. Он всегда видел открытое сражение как единственно верный метод. В-третьих, это говорит нам о том, что если вы хотите узнать, на что способен ваш брат, стоит дать ему возможность критиковать ваше поведение и посмотреть, на каких аспектах он сосредотачивается. Он действительно может выявить истинные недостатки, которые нужно исправить, но он почти наверняка закроет глаза на свои собственные промахи и слабости, как в том, что он говорит, так и в том, что делает. Рогал сделал тронный мир своим, как не делал ни один примарх. Он наблюдал за его оборонительной системой и перестраивал ее в соответствии со своими собственными желаниями. Он – претарианец Терры. Если мой отец по какой-либо причине падет, то после этой трагедии на кого еще империум обратит свой взор и изберет в качестве лидера, как непреданного сына, который стоит в императорском дворце за построенными им оборонительными сооружениями, облаченные в доспехи, которые так напоминают доспехи нашего отца. Я не доверяю Рогалу Дорну. А легионеры, находящиеся в стазисе и спящие под токсичными пустошами Гоби, свидетельство того, что я не сижу сложа руки».